Из жизни щепок. Глава первая. Кое-кому не повезло. Пять человек. Пожалуй, многовато для сугубо конфиденциальной беседы. Вот первое, что подумалось Расту Петровичу, когда он вошел в кабинет главноуправляющего железнодорожной компании «Фон Мак и «Сыновья». коллежский асессор поклонился присутствующим и остановил взгляд на человеке, что сидел во главе стола. Это, несомненно, и был. Барон Сергей Леонардович фон Мак, которому Фандорина отправила в начальство для вышеупомянутой беседы. Следовало ожидать, что барон представит чиновника особых поручений остальным — лысому господину с угрюмой физиономией, заплаканной женщине в летах и двум молодым людям,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 В свое время Ванюхин распутало немало запутанных дел. Шутка ли, простой хожалый, а дослужился до генерала, начальника Петербургской уголовной полиции. Все благодаря природной смекалистости и бульдожьей хватке. Взгляд у Ванюхина был цепкий колючие глазки таких впились фандорина а позвольте поинтересоваться где свой человек пребывал с всего шестого числа спросил петербуржец обращаясь к старшему из фон амаков манера говорить У Зосима Прокофьевича была исключительно неприятная, ехидная, как бы заранее не дающая веры всему, что скажет собеседник. Ванюхин словно давал понять главноуправляющему, пускай ты магнат-размагнат и сто раз миллионщик, мне на это наплевать. Для меня все люди одинаковы. Хоть Фандорин и был врагом всякой невежливости, но эта демонстрация ему, пожалуй, понравилась. Видно, недаром рассказывают про Ванюхина, что человек он независимый и свое дело исполняет, невзирая на лица. Он только что приехал после длительной отлучки, — ответил следователю Сергей Леонардович и Зосим Прокофьевич. К вновь вошедшему интерес сразу утратил, даже имени не спросил. — Зосим, продолжим, — сказал Зосим не особенно изящно скаламбурила Ванюхин, судя по легкой гримаске, исказившей в бесстрастное лицо управляющего, эта присказка прозвучала не в первый раз. — Ваша батюшка, а ваш, стало быть, супруг, здесь следователь с преувеличенной уважительностью поклонился пожилой даме?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 Швейцар спросил, чего не свежего покушал, не дал и что? С видимым удовольствием изобразил Зосем Прокофьевич простонародный говор уборщика. Только чайку барского духовитого хлебнул. чайнику. И минуту спустя...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 Старший сын покойного предпринимателя, унаследовавший дело, интересовал коллежского ассессора более всего. Это был довольно красивый, молодой еще брюнет с правильными, но какими-то очень уж холодными чертами лица.